Дальше я подхватил её на руки и поднял с дна. Она была как плеть. Когда я с трудом положил её на борт бассейна, увидел Ваleru заходящего в зал и окрикнул ему, чтобы он звал врача срочно. Пока я вылезал из бассейна на мои крики или на крики Валеры прибежали наши девчонки. Оля по-хозяйски пощупала пульс и начала делать искусственное дыхание. Да, ты знаешь так профессионально, что я поразился. Надо бы потом спросить, откуда у неё всё это. Не надо. Она во время отпуска работает спасателем на Черноморском побережье, по-моему, в Анапе. Даже имеет соответствующую квалификацию, задумчиво произнёс Дмитрий. Да, по ней не скажешь, хотя фигура у неё как раз пловчихи. Юрий уже полностью успокоился. Юрий, как бы решившись на что-то, начал: "Дмитрий Иванович, Спасибо тебе огромное. Имею в виду я твой должник, и добавил задумчиво. Мне даже кажется, я знаю, как вернуть тебе долг, но это позже. Всё хорошо, что хорошо кончается. Но кончается ли? думал Дмитрий Иванович, лёжа на своей кровати и сторожа сон девушки катастрофы. Врачи сказали, что с ней все в порядке, дали успокоительное и сказали поспать до ужина. Дмитрий караулил ее сон. Ему необходимо было подумать, но такое умиротворенное лицо Беллы не давало ему это сделать. Он залюбовался ею, во сне девушка казалась еще красивее. От пристального взгляда Дмитрия Белла проснулась. — А вы нашли лягушку? — спросила она сонным голосом. — Какую лягушку? — Удивился Дмитрий. С одним светящимся глазом. Так, было, Сергеевна. Не пугайте меня, напрягся Дмитрий Иванович. Давайте по порядку. Когда я нырнула в бассейн, меня как будто проткнуло иголкой, и ноги, и руки перестали слушаться. Я медленно стала уходить на дно, и вот тогда мимо меня медленно опускалась на дно лягушка из тех, что нам дарили в автобусе. Она немного быстрее меня опускалась. и глаз у нее светился, только почему-то один. Дмитрий вытащил телефон и выбежал в коридор, на ходу давая указания Капе. Вечером в ресторане по просьбе Виолетты накрыли общий стол, красиво и со вкусом. Все собрались, не было только Олечки. Конечно, каждый из собравшихся знал причину столь торжественного сбора. Валерий и Семён были с цветами, Татьяна и Юрий держали коробку, завязанную большим голубым бантом. Капа хоть и не успела даже переодеться, но в руках у неё тоже был подарочный пакет. Даже вредина Ника была с подарком. В руках она держала большого плюшевого мишку с корзинкой клубники в руках, причём клубника была настоящей. Только Дмитрий и Белла были без подарков. Ну, если быть до конца честными, Белла держала какой-то свёрток в руке. Но он больше походил на мусор. Я вам этого никогда не прощу, сказала Белла на ухо Дмитрию Ивановичу. Почему вы меня не пустили в магазин за подарком для Олечки? Потому что вы, Бэлла Сергеевна, не можете шаг шагнуть, чтобы куда-нибудь не влипнуть, парировал Дмитрий. Хорошо. Вы покупали подарок сами. Сами же нашли эту упаковку. Надеюсь, что не в урне, хотя на это очень похоже. Но что мы с вами дарим, вы можете мне сказать? «Нет, не могу. Я хочу сделать сюрприз Олечке. А вы все испортите, даже не заметите, как у вас это выйдет. Я вас уже немного знаю». Белла обиделась и всем своим видом показала это Дмитрию. Ей очень хотелось, чтоб ему стало стыдно. Получилось очень комично, и вместо покаянного раскаяния Дмитрий прыснул. «Вы сейчас так надулись, что еще чуть-чуть и лопнете от обиды. Теперь понятно, почему говорят, что на обиженных воду возят». Вы сейчас вполне подходите на роль ездовой лошади. Диалог пришлось прервать. В зал вошла именинница. Такую Оленьку еще никто и никогда не видел. Волосы были подстрижены а-ля Паш и выкрашены в благородный каштан. Он очень деликатно оттенял цвет ее лица. На имениннице была изумительная блуза с жабо голубого цвета, которая будто кричала «Посмотрите, у нее глаза тоже голубые!» а брюки-клёш с завышенной талией делали её моделью с длинными и стройными ногами. От такого перевоплощения все немного впали в ступор, и только Виолетта стояла и гордо смотрела на Оленьку, как смотрит мамаша на своего ребёнка, когда он выступает на утреннике в детском саду, чувствуя, что она тоже причастна к этому чуду.